Глава десятая. День тянулся, словно хорошо разжеванный орбит, но выдувать из него пузыри желания не было. Несмотря на субботу, генерал уехал на службу, Артур и Алина в больницу к матери. Я осталась дома дежурить на телефоне, чтобы хоть немного отвлечься, занималась самой нудной работой – мыла посуду. Вся имеющаяся в доме посуда была перемыта три раза, и она теперь протестующе скрипела сверкающими боками когда я брала ее в руки. В итоге мне пришлось искать себе другое занятие. Но другое занятие очень удачно пряталось. Слышались только топоты хихиканье, когда оно меняло место дислокации. Наконец, устав от бесплодных поисков, я взялась за залежавшей на журнальном столике газеты, надеясь чтением убить время. Напрасно я это затеяла. Времени подобное намерение не понравилось. Оно готово терпеть, когда мы проводим время, тянем время, даже когда теряем его. Но убивать себя безнаказанно время не позволяет никому. Вот и сейчас, едва я развернула первую попавшуюся газету, на меня глянул смеющийся майоров и гигантский заголовок, чьими слезами оплачена счастливая улыбка народного кумира. А потом страницы плюнули в меня отвратительной гнусью. Я с отвращением отбросила газету. Прикасаться к другим желание пропало. Ладно, посмотрим, что там телевидение предлагает. Взяла программу передач. Так, похоже, сейчас новостных выпусков не предвидится. Что бы такое посмотреть, легкое и приятственное? О, вот, служебный роман. Я включила телевизор. Но почему-то вместо недотепистого новосельцева на меня смотрел какой-то мордастый дядька и, брызжа слюной, орал что-то невразумительное. Потом кадр сменился, и появившийся на экране ведущий одного из самых рейтинговых ток-шоу попытался угомонить дядьку. Получалось плоховато. Странно, почему эти кадры не вырезали? И почему программа идет в неурочное время? В этот момент дали крупным планам ведущего, который зачастил. Итак, впервые в прямом эфире ток-шоу «Поговорим о...» Скандал, связанный с Алексеем Майоровым, буквально взорвал страну. Наши телефоны не выдерживают шквала обрушившихся звонков. Все хотят знать, действительно ли кумир миллионов причастен к тому, в чем его обвиняют. Накал страстей так велик, что мы были вынуждены срочно дать в эфир нашу программу, с трудом найдя в сетке вещание место. Надеюсь, нас простят поклонники фильма «Служебный роман». Наш канал обязательно покажет эту замечательную картину позже. А сейчас нас больше волнует и другая история. Мы собираемся пригласить в студию самого Алексея Майорова, и он дал предварительное согласие, но потом исчез. Найти его мы не смогли. Зато пришел его администратор, Виктор Корнилов, который в больнице все еще приходит в себя после страшной автокатастрофы. Спасибо вам, Виктор, за то, что, несмотря на не очень хорошее самочувствие, вы согласились прийти. «А как иначе?» Гримеры тщательно замазали синяки Виктора, но вид его здоровым назвать было нельзя. На фоне всего этого безумия кто-то должен сказать правду. «Мы постараемся разобраться в этой истории», — снова засверкал очками ведущий. Также любезно согласился прокомментировать события куратор следствия по делу в Майорова Сергей Львович Левандовский. Напротив них сидят родители пропавших Оленьки Зайцевой и Риточки Малькиной. «Спасибо вам, что согласились прийти». На экране появились измученные лица несчастных родителей. Потухшие выплаканные глаза матерей смотрели прямо в душу. В груди закипал гнев Появись сейчас здесь Жанна Карманова». От нее осталась бы кучка плохо рвущихся шмоток и истоптанное неаппетитное нечто. Но у всех остальных подобные чувства, похоже, вызывал майоров. На экране засветились огоньки телефонных звонков. Ведущий попросил вывести один из них в студию. Зазвучал срывающийся женский голос. «Что же это получается, а? Маньяк и извращение сразгуливает на свободе. Ему все нипочем, ведь у этого гада деньжищ немерено. Найти его не могут, как же? Да давно уже слинял ваш майоров из страны. Сидит теперь где-нибудь в Америке и в ус не дует». Звонок отключили, а ведущий повернулся к Виктору что вы можете ответить на подобные заявления. «Только одно», — громко и внятно проговорил Виктор. «Все, о чем пишется в этих статьях, не более чем мерзкая и отвратительная провокация, затеянная с целью опозорить и уничтожить Алексея Майорова». «А как же факты?» — выкрикнул кто-то из зрителей. «О каких фактах может идти речь?» — зарокотал голос Сергея Львовича. Речь может идти только о подтасовке событий. А фотографии?» Встречный вопрос. Спокойно парировал Левандовский. Почему фотографии появились сразу после того, как был устранен администратор Майорова? Почему сняты именно те дети, которые пропали на следующий день? Каким это удивительным образом корреспондент ранее уважаемой мной газеты предвидел судьбу этих детей? Генерал продолжал не оставляя камня на камне отказалась бы безупречной пирамиды обвинений. Его слова оказывали отрезвляющее действие. Выражения лиц у присутствующих в студии менялись. От избытка чувств, от бесконечной благодарности к Сергею Львовичу, который, несмотря на обрушившееся на него горе, считал нужным появиться на ток-шоу и встать на Лешкину защиту, я разревелась сидя у телевизора. Тем временем ведущий, прислушавшись к крохотному наушнику, поднял руку. Простите, что перебиваю, но у нас срочный звонок. Пока вы там сидите, злорадствовал обладатель гнусавого голоса, чья половая принадлежность сходу не определялась. В соседнем доме менты накрыли притон. Где, похоже, нашли вашего любезного майорова? Только он идти не может. В отключке. Еще говорят, детские вещички там обнаружили. Рюкзачок розовый с брелочком-зайчиком. Речь торжествующего урода выключили, а камера крупным планом наехала на генерала Левандовского, чье лицо стало мёртвенно-бледным. Не говоря ни слова, он бросился вон из студии. Все разом загомонили, и ток-шоу сменила реклама. Оцепенев, я продолжала таращиться на экран. Вдруг за спиной послышался шум, Я оглянулась. В дверях стоял Артур. У него на руках висела Алина. Отбросив в сторону мешающий столик, я бросилась на помощь. Вдвоем мы уложили Алину на диван. «Что с ней? У Ирины Линишны все так плохо!» Тронула я за плечо Артура, стоявшего на коленях возле дивана и державшего жену за руку. «Нет, маме уже лучше. Мы когда вошли...» Услышали, как говоривший точно описал рюкзачок Инги. Ноги больше не держали меня, и я по стене сползла на пол. Вот так. Одним точным ударом была отсечена поддержка и помощь генерала Левандовского. «Бедная моя малышка, славный кузнечик, где же ты? Что с тобой? Что теперь будет с Лёшкой?» С трудом поднявшись, я побрела в отведенную мне комнату, где, двигаясь словно сомнамбула, с грохотом роняла разные предметы, которым именно сейчас приспичило поиграть со мной в салочки. Я не разглядела их игривого настроения и, отводя душу, пинала все, что попадалось на моем пути. И тоска, и безнадега уступили место злой четкости мышления. Что ж, разлюбезная моя бывшая одноклассница, Я, конечно, существо доброе и радушное, иногда излишне доверчиво и беззубо. Но только пока дело касается меня лично. Расставив по местам все, что недавно летало и падало, я не спеша принялась собирать и укладывать вещи. Вернулся Сергей Львович. Они с Артуром о чем-то заговорили в полголоса, но я из комнаты не вышла. С вещами справилась быстро, поскольку большую часть я увезла на дачу. Черт, как же теперь забрать их оттуда? Я нервно дергала заевший замок сумки, когда в дверь тихо постучали. «Входите!» Не прерывая своего занятия, пропыхтела я. «Что ты делаешь, позволь спросить?» Поинтересовался Сергей Львович. «Да вот, замок заела, зараза! Не закрывается никак!» Я в сердцах отбросила сумку. «Не уходи от ответа, Анна!» Устало опустился генерал на ближайший стул. Я не от ответа ухожу, я отсюда ухожу. Я старалась не смотреть на Левандовского. Только вот не знаю, как свои вещи с вашей дачи забрать. Зачем? Как это зачем? Носить ведь что-то надо, у меня их не так много вещей. И пальто мое там. Ничего, что грязно, я его в срочную чистку сдам, через полтора часа готова будет. А Алинину дубленку я здесь оставлю. Я ее всего пару раз надевала. Думаю, «Прекрати!» Жесткий окрик прервал мою истерическую болтовню. А вот орать на меня не надо. Я спокойно повернулась к Левандовскому. Я все понимаю, Сергей Львович, и хочу лишь облегчить вашу задачу. «Какую?» Генерал прищурился. «Очистить ваш дом от всего, что связано с Майоровым». Он ведь гад такой и на самом деле извращенцем оказался. Просто маньяк какой-то. Не удержался и нагадил в доме, где его любили и ему верили. Заводясь все больше и больше, я перешла на крик. «А вот орать на меня не надо!» Повторил мои же слова Сергей Львович. Затем встал, подошел ко мне, и одной рукой взяв мою сумку, другой прижал меня к себе. Ну что это такое, елки-палки? Незгибаемый мститель, ледяная невозмутимость, символ трезвомыслия и мисс Холодный Расчет опять обрыдала чужую одежду. Все, Анушка, все. Он гладил меня по голове, и от забытой отцовской ласки я никак не могла прекратить плач. В комнату заглянул испуганный Артур. Не знаю, что мы будем делать с нашими девочками, обратился к нему отец. Алина хоть немного пришла в себя. Почти тоже. Что и здесь? Артур прислонился к дверному косяку. Веди-ка ты жену на кухню, став чайник на огонь, распорядился генерал. Будем наших женщин чаем отпаивать и совет держать. Какой совет? автоматически спросила я. Филях Сергей Львович усмехнулся. — Пошли, Аника, воин.